Извращенный отшельник, демон, том 4, пролог, юго-западные земли материка Аркана, царство демонов, столица Барбас. В огромной спальне, больше походившей на церемониальный зал, чем комнату, на широкой кровати из резного красного дерева проснулась белокурая девица. Пепельные пряди беспорядочно рассыпались на черной шелковой подушке, голое бледное тело Скрывала легкое покрывало цвета ночи. Она медленно раскрыла алые глаза и расслабленно вздохнула. Проспать две сотни лет – для нее обычное дело. Рядом с кроватью желтым светом мерцал минерал, опустошивший свой магический резерв на четверть. Магическая подпитка, поддерживающая высочайшие показатели даже во сне. Девушка лежа потянулась, выставив худосочные руки вдоль кровати выгнула поясницу как проснувшаяся кошка ее фарфоровая кожа не имела ни изъяна глажа шелка бела как снег на вершине гор. Не спеша поднявшись с постели такая утонченная такая грациозная она подошла к туалетному столику с зеркалом и сняв с вешалки бордовый халат, скрыла ногое тело. В две роскошные обители тут же постучали. несмотря на то, что было четыре утра все почувствовали она проснулась главная женщина демонического царства, действующая владыка Белия Люферская. «Входи, Алайна!» Прозвучал ее строгий, даже черствый голос, но его нотки были дьявольски упоительны, будто вместо простых слов прозвучала музыка. Тайная, запрещенная, такую хотелось слушать тайком и тайком мечтать об ее исполнительнице. В спальню высшей из высших демонес. Пригибаясь, вошла одна из достопочтеннейших демонов, что ожидало пробуждения Беллии еще со вчерашнего утра. Она не выслуживалась, а делала это по собственной воле, как и тройка остальных демонов, пришедших в тронный зал значительно раньше обозначенного срока. «Владыка, вы пробудились! Двести лет пролетели, как один день!» Встала генерал-демонов на колено. Такое громкое слово «генерал» прямо соответствовало Алайне ростом под метр девяносто, с крепкой шеей, подтянутым торсом и худощавыми конечностями. Она была подобна спортивной бегунье, при этом натренированной во всех существующих аспектах. Ее фигура походила на ловкую пантеру, гепарда в человечьем обличии. Черные волосы связаны в пучок, на шее серебряная перевесь с кулоном цвета молочной луны. В левом ухе серьга металлического оттенка с черным камнем. Все ее тело скрывали доспехи из темно-синего металла. Каждый раз она встречала пробуждение Белии в этих старых доспехах, что давно стало традицией. Владычица демонов посмотрела на свою подчиненную, одну из самых доверенных демонов и, по совместительству, главу семьи Азазель. Улыбнулась довольно, алые глаза при этом показали некий блеск. «Представляешь, Алайна, мне снился Адакрас». Генеральша аккуратно подняла взгляд серых глаз. И как господин докрас представился вам во снах на этот раз, моя госпожа? Помнится, в прошлый раз вы рассказывали, что видели его как чемпиона боев на арене. В этот раз он был простым человеком, затянула были бант на поясе. Я встретила его на яхте. Увидев вопросительный взгляд Алайны, пояснила: Корабле! Он был все тот же, в стороне от всех. Сам себе на уме. И такой подлец. Представляешь, что сказал мне? Что же, моя госпожа? Продолжала генерал стоять на колени. Что его сердце занято? Боюсь в это поверить. Нет никого достойнее вас, моя царица. Владычица. Вы первые из первых, лучшие из лучших. Можешь не продолжать, Алайна. Твоих слов все равно не хватит, чтобы успокоить мой гнев. А сказал он вот что. Сердце его гоняет кровь по организму. Представляешь? Я после, конечно, утопила корабль вместе с ним и пыталась вернуться из мира снов. Странно, почему я проснулась только сейчас?» Задумчиво произнесла Беллия. «Кстати, кристалл опустошен на четверть». Взглянула она на огромный желтый камень подле кровати. «Неужели я впитала так мало энергии за 200 лет?» «Насчет этого, моя царица...» Снова склонила голову Алайна. «Это уже тринадцатый артефакт». «Что?» Непоколебимая владычица искренне удивилась. «Да и было чему. Одного кристалла было достаточно, чтобы создать стотысячную армию из бесов, либо питать энергией демоническую столицу пару лет. Как такое могло произойти?» Задала Беллия больше риторический вопрос. «У нас нет предположений, госпожа?» Поначалу все шло стандартно, но полгода назад произошла экстренная ситуация. Всю ночь вы кричали во сне. Часть резиденции была обрушена. Если бы не сдерживающие печати, боюсь, столицу ждали бы печальные последствия. В эту ночь мы заменили 13 кристаллов, один за другим. После вы успокоились, и подпитка энергии стабилизировалась. Беллия присела на край кровати с задумчивым лицом. Опустошить 13 резервуаров... Даже ей, владычице ранга-легенда, такое не под силу. Более того, если собрать, допустим, трех, даже четырех владык вместе, столь объемную энергию не удастся удержать даже им, тогда куда все делось? Может ли это быть он? Моя царица подняла Алай на взгляд и со страхом опустила лицо вниз. Ведь алые глаза были и медленно, но верно окрашивались в чернильный а нежные пухлые губы со злостью вымолвили. «Если он решил объявиться спустя три тысячи лет, уничтожу! Вырву его сердце и скормлю бесом! Раздавлю! Чертов ад окрас. Ненавижу!»